Глава тридцать первая Перед сном я позвонила тётке Лизе. Не выдержала. Тоска по Танюшке одолела так остро, что даже молоко из груди начало выделяться. Женщина уверила меня, что с малышкой всё в порядке. Даже дала послушать нежное угуканье, отчего у меня слезы на глазах выступили. Даже не думала, что мне будет так тяжко. «Ничего. Если у нас всё получится, скоро мы будем все вместе. У нас будет семья». и наш папа вернется к нам навсегда. В эту ночь я все же уснула, сморила меня усталость и волнение, но под утро я вскочила в холодном поту с постели. Мне приснилось, как за нами гнались люди с собаками, и Артура застрелили. По щекам текли слезы, я вся тряслась, как в лихорадке, открыла окно, и осенний воздух ворвался в комнату. Я завернулась в плед и закурила, глядя на розовую полоску рассвета. Со вчерашнего дня я снова вернулась к этой вредной привычке. а каждую латанечку кормила молочком не смела и думать о сигаретах, но вчера нервы сдали. Сегодня будет трудный день, пожалуй, самый трудный. От этого дня зависит, как все пойдет дальше, и самое страшное, что сегодня все выйдет из-под моего контроля. Я взяла в руки напечатанный вчера бланк с внесенными изменениями и именем больного. Из всех болезней, которые мне вообще пришлось перебрать в уме, а потом изучить, включая симптомы и дальнейшее лечение, я остановилась на остром пилонефрите. Поначалу больному должны выписать лечение антибиотиками, а потом при повторном анализе проверить ультразвуком и определить на серьезное стационарное лечение. Так как на зоне не имелось нужного оборудования, то больного с острым заболеванием обязаны под конвоем отвезти в городскую больницу. Это то, что мне и требовалось. Повторный анализ проведут через неделю после приема антибиотиков. Ждать результатов еще неделю. Всего две недели. «За это время Пашка должен купить билеты на несколько поездов с пересадками, а потом и билет в Англию. Одна из европейских стран, которая не подвергает граждан экстрадиции. Деньги в один из банков Великобритании я уже перевела, а точнее перевел Иван Владимирович по моей просьбе. Если ничего у нас не выйдет, эти деньги сможет снять тетка Лиза на воспитание нашей дочери. О таком варианте я даже думать не хотела, хотя понимала, что наш план с побегом может провалиться. Тут 50 на 50». Проколоться можно на любом этапе побега. Например, сегодня, если кто-нибудь поймет, что мы с Артуром знакомы. В полвосьмого за мной приехала служебная машина, и ровно в восемь я уже прихватывала невидимками белоснежную шапочку, пряча непослушные локоны. Первым к нам наведался Рыжов с пачкой юбилейного печенья и напросился на чай. Семёноч наверняка с похмелья, пил чёрный кофе и пребывал не в лучшем расположении духа, а мы с Рыжовым мирно болтали, а потом выкурили по одной сигарете. «Анечка, хватит чаи распевать, Что там, прислали из лаборатории, неси все анализы ко мне». Рыжов вызвался помочь, но я отказалась. Мне его присутствие начало надоедать, да и заранее приготовленный бланк нужно было вложить между документов. «Ты сама анализы просмотрела?» «Может, заметила, что необычное?» Семёнычу явно не хотелось просматривать все бумажки. У него впереди обход и выезд в город за медикаментами. Просмотрела, конечно. У Ставропольского лейкоциты повышены и низкий уровень железа, а у Чернышева, похоже, острый пиелонефрит намечается. Анализы крови и мочи очень плохие. Брови Семёныча удивлённо попали вверх. Он посмотрел на меня, и я с трудом удержалась, чтобы не вздрогнуть. Чернышова, Что-то не припомню, чтобы он ко мне с жалобами приходил. — Когда анализы сдавал? Дай-ка бланк сюда. Я подала бумагу врачу, а сама судорожно сжала пальцы в кулак. — Так. Да, анализ прескверный. Тут антибиотики срочно нужны. Меня, похоже, в этот день не было. Это, наверное, Андрей Иванович его принимал. Дай-ка мне карточку Чернышова. Чёрт. черт черт как же я про карточку не подумала вот гадство все сейчас все сорвется я принесла папку артура и подала Семёнычу. на лбу выступили бусинки пота и сердце начало биться в замедленном ритме вот безалаберность вечно андрей забывает в карточку записывать на бумажках строчит а в папку не вкладывает сколько раз ему говорил все жалобы вносить и давать мне на подпись Так, ладно, я сейчас Чернышова к себе позову, а ты скажи дежурному, пусть к тебе на перевязку ветлицкого ведут. Кстати, это Чернышов его так приложил. Тот, конечно, помалкивает, но тут и у стен уши есть. Ты с этим поосторожней. Он за особо тяжкое сидит. Его с конвоем приведут. Возьмешь у него повторный анализ из вены, и антибиотик сразу уколешь. Нам пока придется его в лазарете оставить. Три раза в день внутривенно уколы делать. Если не поможет. «Вот мороки мне будет, придется вести в город на ультразвук». В процедурную завели мужчину лет 35, с забинтованной головой и рукой. Он все время охал и хватался за правый бок. Завидев меня, все же присвистнул. Но конвоир его тут же одернул, усадил на стул. «Сестричка!» «Анна Николаевна!» — поправила я и принялась разбинтовывать его голову. «Анечка, поосторожнее, а то...» «Анна Николаевна!» Снова настойчиво сказала я и полностью сняла бинт. На лбу у раненого виднелась ссадина, явно от удара кулаком. «И кто вас так?» — не удержалась я. Шел, поскользнулся, упал, а очнулся гипс. Больной заржал. «Очень смешно. Не крутитесь, не то в глаз йодом попаду, а это неприятно». Он тут же притих, а потом снова тихо сказал. «Ах, ручки-то какие нежные. Я согласен каждый день падать». Еще раз упадете, я вам от подучки уколы назначу. На пятую точку неделю сесть не сможете. Да ладно. Обещаю. Метлицкий притих, а я смазала рану и разбинтовала руку. На локте виднелся порез. Вы что, на мясорубку упали? Вроде того. Он снова заржал, и я намеренно вылила на рану побольше йода. Щиплет ведь ваткой нельзя? Можно. Если болтать перестанете. За дверью послышались тяжелые шаги, и я услышала голос Артура. Бутылочка с йодом дрогнула в руке, а жидкость пролилась на робу Ветлицкого. Какие к черту анализы! Я в больничке год не был, как с карантина вышел. Ты мне поговори, Чернышов! Семёныч сказал на укол и на повторный анализ ему лучше знать. Я попыталась взять себя в руки, сердце билось, как бешеное, прямо в горле. Пальцы вспотели, и бинт выскальзывал из рук. Я уверенно заматывала руку Ветлицкого, а он с любопытством на меня посматривал. Снова услышала голос Чернышева и закусила губу так сильно, что от боли скулы свело. Что за бред? Какие уколы? Я... Дверь распахнулась, и я почувствовала, как резко перестала дышать. Воздух тут же раскалился добила, Наэлектризовался. Завибрировал. Семёныч, это что, блин, такое... Пауза. Выдох. Сердце бьется у меня в горле. Такое... И е. Артур увидел и застыл на пороге. У меня заняло ровно секунду перейти в себя и продолжить бинтовать Ветлицкого. «Анечка, туго бинтуете», — сказал тот. А я снова подняла глаза на Артура и тут же опустила. Он застыл. Казалось, у него отнялся дар речи. А я мысленно умоляла его перестать на меня смотреть. Прекратить немедленно. В его взгляде можно было прочесть слишком много. Он должен перестать. Господи, пусть он перестанет. У меня от напряжения болел каждый мускул. Пальцы отказывались гнуться, а слезы подступали к горлу комом. И я их глотала, умоляя себя успокоиться. Чего застыл Чернышов? Я понимаю, баб... Женщин год не видал. Ну, Не превращайся в соляной столб. Анечка, вкалите ему от столбника. Я улыбнулась, но улыбка получилась сделанной. Ветлицкий поднял робу у себя на груди, и теперь я смазывала его ссадины на боку. Взгляд Артура я ощущала кожей, каждой порой на своем теле. «Так у нас новая медсестра?» «Анечка!» Артур присвистнул, и я мысленно поблагодарила Бога. «Хорошо». «Правильно. Молодец, Чернышов. Да, именно так». «Нифига себе, Анечка!» «Молчать, Чернышов, язык прикуси!» Ветлицкого увел дежурный, а конвоир усадил Артура на тот же стул. Он оказался от меня так близко, что у меня голова пошла кругом. Я судорожно глотнула воздух и отважилась на него посмотреть, и сердце тут же захлебнулось в немом крике отчаянной тоски. Наши взгляды встретились всего на секунду, Но меня пронзило током, по телу прокатилась волна дрожи. Похудевший, под глазами круги, и щеки заросли щетиной, взгляд колючий, пристальный, на костяшках пальцев ссадины. Я видела, как пульсирует вена у него на шее. Он нервничает не меньше меня. «Так что там с моими анализами?» — спросил Артур и посмотрел на меня, слегка прищурившись. «Вас привели в санчасть с болями в пояснице и с высокой температурой неделю назад». Пришли результаты анализов. Мы с доктором думаем, что у вас острый пилонефрит. Брови Артура удивленно приподнялись. Даже так? Да, это серьезное заболевание. При осложнении может и почка отказать. Мне нужно будет взять у вас повторный анализ и влить вам антибиотик внутривенно. Вы останетесь в лазарете на неделю под нашим пристальным наблюдением. Под вашим, Анечка, хоть на месяц. Я даже начну себя хорошо вести, и меня переведут к вам на работу. Он усмехнулся, и я облегченно вздохнула. Артур мне подыгрывал. Он еще не понимал до конца, что происходит, но вел себя правильно. Работайте пальцами, сожмите в кулак и разожмите. Эх, я бы с вами, Анечка, не только пальцами поработал. Кровь прилила к щекам. Хотела ответить, но меня опередил конвоир. «Чернышов, только рыпнись мне, ясно?» «Да кто ж рыпаться будет, когда тут такая красавица?» Я попросила конвоира отойти к двери и свет не заслонять. Как только дотронулась до руки Артура, пальцы дрогнули, и он почувствовал. Я не удержалась, провела ладонью в перчатке по его горячей коже и тут же оглянулась на конвоира. Тот смотрел в сторону коридора, а потом крикнул. «Степаныч, чайку завари, будь другом!» Артур смотрел мне прямо в лицо, только пальцы в кулак сжал. Кровь было страшно брать. Одно дело на курсах учиться, а другое — в живую вену проколоть. Его вену. У меня тряслись руки. Я чувствовала взгляд Артура, жадный, пробирающий до самого сердца. Уколола, посмотрела, как по тоненькой трубке потекла кровь в пробирку. Через секунду отложила пробирку на поднос и ввела в трубку антибиотик. «Вам прописаны уколы три раза в день. Сегодня днем уколю и вечером, а потом уже завтра». Проведите его в палату. Руки, Чернышов. Санаторий в моем расположении. Эй, Ветлицкий, ты по мне не соскучился? Да пошел ты. Я выдохнула и закрыла глаза, как только закрылась за ними дверь. Сердце билось так быстро, что мне казалось, я сейчас в обморок упаду. Я сняла перчатки, помыла руки и посмотрела на себя в маленькое зеркальце на стене. Бледная как смерть, губы немного подрагивали. Зашел Семёныч с чашкой чая. «Что, уже закончили? Где этот упырь, который чаю просил?» Ну и жаргон у них. Я усмехнулась, а по спине стекали ручейки холодного пота. «Конвоир с Чернышовым останется?» «Нет, он его дежурному надзирателю передаст, тому, что у двери палаты сидит. Они тут меньше за ними наблюдают. Здесь такого давления нет. Вот почему Зеки так стремятся попасть в лазарет. Тут отдых, а работать не надо, и постели чистые». кормят лучше. Будь их воля, они бы все сюда перебрались. Как анализ взяла?» Я кивнула и показал на пробирку. «Вот и отлично. Подпиши и вон туда поставь. Вечером заберут. Я сейчас в город, а ты пока остальных осмотри. Этот с вирусной инфекцией, ему нужно температуру померить и лекарство от кашля дать. А так можешь отдохнуть. Сегодня должно быть спокойно. Вечером, когда закончишь, все закрой и ключи на проходной оставишь. Все, я поехал». Если что не так пойдет, с рабочего телефона можешь мне звонить. Номер на бумажке под аппаратом оставил. Справишься? Справлюсь. Вот и ладненько. От Чернышова подальше держись. Он слишком горячий, неуправляем. Его тут многие боятся. Если что, на помощь зови. Его вмиг в картер определят. Он там частенько бывает. Я усмехнулась про себя. Мне бы поближе к нему. Настолько близко, чтобы каждой клеточкой тела чувствовать. Через полчаса я зашла в палату, стараясь выглядеть строго и ни на кого особо не смотреть. Чернышов лежал на койке, свесив ноги на пол и закинув руки за голову. Он смотрел на меня так же пристально, как и все остальные. В дверях стоял дежурный с резиновой дубинкой на готове. Я подошла к пожилому арестанту с вирусной инфекцией и померила ему температуру. Потом посмотрела в его карточку и увидела, что уже несколько дней его температура и общее состояние в норме. «Вас уже завтра выпишут, ваши анализы в норме, температура третий день не повышается, а кашель пройдет очень скоро. Хотя вы можете приходить в санчасть за сиропом». Я записала в карточку последние показания термометра и уже хотела отойти, как вдруг зэк схватил меня за руку. «Не выписывайте меня, Богом заклинаю мне обратно нельзя, они убьют меня!» Я посмотрела в перекошенное лицо мужчины и вдруг поняла, что он не лжет, он и в самом деле напуган до смерти. «Вам с врачом нужно поговорить, я ничего решать не могу и...» «Напишите, что температура высокая. У меня анализы возьмут и еще недельку поживу, умоляю». «Простите, но это не по уставу, я не могу лгать Семеновичу. Вы успокойтесь, поговорите с ним завтра, и я уверена, что все наладится и...» «Сучка!» «В чем ты можешь быть уверена? Они меня живьем в параши утопят, ты мне могилу роешь». «Заткнись, дед». «Не закроешь рот, я сам тебе закрою». Артур говорил спокойно, но Зек мою руку выпустил и, глухо застонав, уткнулся лицом в подушку. А ведь Чернышевой впрямь уважают и боятся. Мне было странно видеть его таким, вжившимся в образ матерого Зека. Хотя вправе ли я его осуждать? Он должен был выжить. Или стать такими, как они, или... Артурыч за новую лепилу вступился. так ее кум в оборот очень скоро пустит. Он зинкой не побрезговал, а на такую цыпу у него наверняка слюни потекли. Думаешь, она тебе даст, когда колоть будет, или минет забахает в виде профилактики от сперматоксикоза?» Ветлицкий ехидно засмеялся, ожидая реакции то ли моей, то ли Артура. «Ты, сучара, говори, да не заговаривайся, а то отвечать придется. Пропишешься в больничке на полгода с гипсом на всех частях тела, как сам-то от сперматоксикоза избавляться будешь, когда ни левой, ни правой не достать. «Потухли там все быстро!» — окрикнул дежурный. «Не то из санатория повылетайте уже сегодня, подыхать в камерах будете». Я посмотрел на Ветлицкого и еле удержалась, чтобы не заехать ему по разбитой физиономии. Видать, за дело Артур его избил. Жалко мне его уже не было, и слова Семёныча и Рыжова о том, с кем я дело имею, начали приобретать более угрожающий смысл. «Чернышов, пройдемте ко мне в кабинет. Мне нужно вам задать несколько вопросов и измерить давление и температуру». Ляпнула и сама своей смелостью удивилась, бросила взгляд на дежурного, но тот уже снова читал газету. Артур встал с койки. «Больше ничего мерить не будете?» «Ваши пошлые шуточки, Чернышов, оставьте при себе». Вы тяжело больные, если будете продолжать так себя вести, я откажусь вами заниматься, и вы очень скоро начнете корчиться от болей. А вы не дадите обезболивающее. Вот именно, — ответила я. Идемте, прекратите поясничать. Строгое. Я таких люблю. Чернышов, слышал, что Аня сказала? Варежку прикрой. Замолкаю, начальник, замолкаю. Анечка, справитесь? Нет, не справлюсь. «Вот наедине с ним останусь и с ума сойду». «Конечно!» Как только за нами закрылась дверь кабинета, мы посмотрели друг на друга по-настоящему, и я почувствовала, что, глядя в его синие, полные отчаянной страсти глаза, я медленно умираю от любви к нему и безумного счастья снова видеть его так близко.